АД. УДЕЛ ЖИВЫХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава четвертая. Виктор Одинец. Бывший телохранитель депутата. 8 апреля 2008 года. Вторник. Полдень. Город Москва. Фары стоящего неподалеку Гелика кратко мигнули, а поторопился к нему, на ходу снимая испачканные кровью перчатки. «Что менты сказали?» – спросил Дмитрий, стоило Бетеру открыть дверь. «Что?» «По всей Москве психи на людей бросаются, а так они толком ничего не знают. Дай салфетку в руки вытереть». Погожин достал из бардачка пакет влажных салфеток, вынул сразу несколько. Протянул их Виктору. Следаков еще попросили дождаться. Протокол составить», — добавил оденец, забираясь в уютный салон машины. «Только мы их ждать не будем», — продолжил Дмитрий. «Мы сейчас тихонечко уедем». Запас благородства на сегодня закончился. «Дима, ты чего?» Беттер уставился на коллегу, выруливающего навстречу, чтобы объехать стоящую на пути карету скорой помощи. «Кино закончилось. Поможем бумажки оформить, и все». «Витек, ты не понимаешь? Кто-нибудь из этих?» Погожин кивнул в сторону стоящих машин, чьи водители и пассажиры до сих пор снимали происходящее или говорили с кем-то по телефонам: «Покажет твое кино следакам. А у нас в салоне склад оружия». «Отмазывать нас уже некому». Кажется, подкаблучник не просто так торопился уехать. Назад не вернется. «С чего ты решил? Первый раз, что ли, уматывает, сломя голову?» Возразил Виктор догадком напарника. «В декабре помнишь, как он торопился на Рождество в Женеву?» «Не, конечно, тогда без артиллерии ехали. И раздачи бабла не было, как сегодня». «Витя, по-другому было в декабре». «Ты же знаешь про его бизнес и партнеров. При старом министре у него все схвачено было. Основам непонятно пока. Этот всего год при портфеле. Поляну до сих пор делят», — сказал Погожин, останавливаясь перед светофором. «Таких, как наш подкаблучник, первыми выносят под шумок. Вот как это бешенство. За сотнями заболевших никто и не заметит, как одним двумя депутатами меньше станет». Некоторое время Беттер сидел тихо, о чем-то размышляя. «Не сходится», — наконец пробормотал Одинец. «У него череп затрещал, а он даже головой не потряс. Поднялся, и все». «Что ты сказал?» — спросил Дмитрий, не отвлекаясь от дороги. «Я говорю, не сходится. Он должен был вырубиться, приложившись затылком об асфальт». Но поднялся с собакой как ни в чем не бывало. От бешенства такого не бывает. «Витя, не ломай себе и мне заодно голову», — резко ответил Погожин, выруливая на Зеленоградскую. «Дело ясное, надо отсидеться. Поймем, что происходит, тогда думать будем». Еще минут десять напарники ехали молча. Потом Виктор спросил. «Дима, куда мы едем?» «Сначала ко мне». «После я тебя подвезу, куда скажешь. Дальше каждый сам по себе. Неизвестно, что завтра будет. Устраивает?» Виктор промолчал. Без слов было ясно, что ничего не понятно. Впрочем, после очевидного бегства депутата, сам оденец не знал, что делать дальше. Оставаться в Москве. Неразумно. Охраняемое тело улетело. Денег в кармане надолго хватит. А там может и проясниться, что к чему. Отличный повод уехать в родную Воркуту. К семье и друзьям. Почти год не виделись. — Собирайся, приехали, — сообщил Дмитрий, заруливая во двор обычной панельной девятиэтажки. Вокруг дома царила привычная для буднего московского дня жизнь. На лавочках у подъездов сидели старушки, греясь под теплым апрельским солнышком. По дорожкам прогуливались две девушки с колясками, что-то весело обсуждая. Возле открытого люка канализации возились рабочие в ярко-оранжевых жилетах. При виде их Виктора передернуло. «Может, нам все приснилось?» – печально сказал оденец, глядя, как рабочие заталкивают в утробу люка кусок трубы. «Если бы», – мрачно ответил Погожин, глуша двигатель. «Выходим». Пройдя мимо старушек, вмиг замолчавших при виде грозно выглядящих военных, коллеги поднялись на третий этаж. Дмитрий сходу вставил ключ в замок самой обычной двери. Заходя вторым, Виктор прикрыл ее за собой, почувствовав немалый вес полотна. «О, сейфовая, что ли?» – спросил у хозяина квартиры, постучав костяшками по металлической поверхности. — Почти. Из РПГ пробить можно, остальное выдержит. — Ботинки не снимай, мы тут ненадолго. Пройдя в комнату, соединенную с кухней, Виктор осмотрелся. Погоже, на он знал лишь по работе, да и то не очень хорошо. Дмитрий практически ничего не рассказывал о себе, излишней общительностью не отличался. Все его разговоры с коллегами сводились к рабочим вопросам. Поэтому увидеть, как живет коллега, Виктору стало интересно. Однокомнатная квартира отличалась от привычного жилья заметной аскетичностью. Шкаф, кровать на одного, холодильник, стол, стул, небольшая книжная полка в изголовье, минимум кухонной утвари, пара тарелок, кружка, электрочайник и микроволновая печь. Если бы не сейфовая дверь, И прикрытые плотными черными шторами бронированные окна, можно было бы подумать, что Дмитрий просто снимает недорогую квартирку без мебели. Небогато живешь, заметил Оденец, обернувшись к Дмитрию, достававшему объемную сумку. Лишнего не люблю, кратко ответил погожин, вытаскивая из глубины шкафа плоский прямоугольный кофр чемодан. Что там у тебя? поинтересовался Виктор. «Сейчас увидишь». Аккуратно уложив кофр на стол, Дмитрий расстегнул замки, раскрыв чехол полностью. Внутри, в углублениях, вырезанных по форме оружия с прицелами, лежали две снайперских винтовки. СВД со складным раздвижным прикладом и прицелом «Милет», установленным на боковую планку. Второй ствол Виктор не мог распознать. Он не был похож ни на один из знакомых ему образцов оружия. Рядом с винтовками в специальных углублениях располагались магазины, пеналы для масленок и средств ухода, глушители к обоим стволам, ночной прицел. «Серьезные у тебя скрипочки», — чуть слышно присвистнув, сказал Виктор. «СВД узнаю, вторую нет». Мосинка переделанное под современные требования. Только сейчас Виктор обратил внимание на характерный для трехлинейки скользящий затвор. Вот все остальное. Телескопический приклад с компенсатором отдачи и щекой, пластиковая ложа, планки под прицел и сошки, обрезиненная пистолетная рукоять, отстегиваемый магазин, пламегаситель заграничного вида, свежее воронение. И сделали старую, добрую Мосинку неузнаваемой. Тщательно отобрано хранение снайперская модель до военных лет производства, на фронте не побывала, к счастью. Переделывал сам, целый год старался. «Нифига себе!» – восхитился Виктор. «Как она в работе?» «Как чистый спирт на голодный желудок», – ухмыльнулся Дмитрий, поглаживая затвор винтовки. С правильным патроном на полтора километра можно работать, а больше и не надо. Ну и боезапас одинаковый с СВД, удобно. Зато если припечет, так можно и пулеметным зарядить. Только о дальности выстрела забыть придется. Погожин опять забрался в недра шкафа, вытащив большую черную сумку спортивного образца. Выудив из нее несколько коробок с патронами, принялся снаряжать винтовочные магазины. «Зачем тебе такие блетки? Бэттер с удивлением наблюдал за действиями коллеги. «На охоту, что ли, ходить?» «Виктор, я никогда не ждал от жизни ничего хорошего!» Погожин говорил отрывисто, загоняя патроны в магазины привычными движениями. «Сегодня депутат побежал. Через год выбора президента. Начнется вдруг в стране анархия. Начнется дележка ресурсов. Грызня за власть, как в 90-е было. Или хуже. Человек-человеку волк, выживут только сильнейшие. Те, у которых в наличии хорошие зубы. Вот у меня есть два хороших клыка: да в машине не до и Мурка: Один пистолет, второй пистолет. Второй пистолет. Виктор удивленно поднял брови. Что за волына? АПБ. — лаконично ответил Погожин, не прекращая сборов. Распихав по карманам перевязочные пакеты и жгуты, фонарик, наз, прочую мелочевку, Дмитрий оглянулся по сторонам, проверяя, не забыл ли что-нибудь важное. Затем подхватил кофр и одну из сумок. Вторую взял Виктор. «Ну, в путь!» — скомандовал Погожин. «На дорожку присаживаться не будем». Покинув дом Дмитрия, коллеги опять оказались в мирной тишине московского двора. Впрочем, спокойствие длилось недолго. Открыв заднюю дверь Гелендвагена, коллеги напряженно замерли, услышав автоматную очередь, прозвучавшую со стороны дороги. Всполошенно взлетели голуби, клевавшие крошки у одного из подъездов. Сидящие на лавочке бабульки начали испуганно озираться. «Чует мое сердце, мы накануне грандиозного шухера!» Пробормотал оденец, напряженно осматриваясь по сторонам и сжимая рукоять пистолета, торчащую из разгрузки. Выстрелы больше не звучали, но старушки дружно засобирались домой. А Виктор, забросив сумку в багажник Гелика, крикнул женщинам с колясками, чтобы те шли по домам с неспокойной улицы. «Дядя, не надо нас учить!» Грубо отозвалась одна из них. «Сами знаем, что нам делать!» Беттер хотел что-то сказать неразумной грубиянке, но передумал. В сердцах плюнул в себя под ноги и запрыгнул в бронированную утробу машины. бы выругался Виктор. «Защищай таких! Сами в пекло лезут!» Погожин тем временем включил радио, настроившись на новостной канал. Сразу же тишина комфортного внедорожника наполнилась встревоженным голосом диктора. «Сегодня на улицах столицы были замечены агрессивно настроенные граждане, нападающие на мирных жителей. В результате нападений имеются жертвы. Ситуация находится под контролем. Просим соблюдать спокойствие». Что диктор говорил дальше, ни Виктор, ни Дмитрий уже не слышали. Едва выехав на Зеленоградскую, чуть не столкнулись с красным Ниссаном, вылетевшим со встречной полосы. Подпрыгнув на бордюре, седан остановился, водительская дверь распахнулась, и на газон кубарям выкатился окровавленный мужик с вывернутой раной на правой стороне шеи. Пытаясь зажать рукой рану, из которой обильно лилась кровь, он тщетно стремился подняться на ноги. Силы быстро его покидали. Сделав пару рывков в сторону от машины, он распластался на земле и затих. Вслед за мужиком вылез подросток, лет 16, израненный, измазанный свежей и запекшейся кровью, в изорванной одежде. Он выполз на землю, дерганными движениями, приближаясь к лежащему мужчине, и синебледная кожа. Совсем не похожее на кожу живого человека. Жадно раскрытый окровавленный рот делали его похожим на упыря из фильмов ужасов. Добравшись до своей жертвы, он впился зубами в плоть лежащего, оторвав от нее изрядный кусок. Все блювану! Сдавленным голосом сказал Беттер, наблюдавший ужасную сцену, развернувшуюся в пяти метрах от его окна. Дмитрий, развернувшись, наблюдал за происходящим внешне спокойно. Только перекатывающиеся под чеками желваки выдавали его состояние. «Несколько минут, коллеги, не в силах сказать ни слова», наблюдали за отвратительной сценой людоедства. «Ну нах!» Наконец, не выдержав, выругался Виктор, доставая из разгрузки пистолет. «Завалю, гада!» Выбравшись из машины, он с трудом подавил рвотный позыв, наблюдая, как пацан отрывает зубами, с хрустом и мокрым хлюпаньем, очередной кусок мяса. «Эй, ты урод!» – заорал Беттер. «А отвалил! стать сука!» Подросток на мгновение замер, поднял на Виктора свои немигающие, подернутые мутной пленкой глаза. И не выпуская изо рта окровавленный ошметок, пополз на четвереньках в сторону Одинца, неуклюже перебирая конечностями. Первый выстрел вздыбил землю прямо перед лицом блазущего. Тот даже не дернулся, на ходу заглатывая, с отвратительным чавканьем, страшную добычу. Вторая пуля пробила ему предплечье, но он, как ни в чем не бывало, двигался дальше. Не сводя с Виктора своих белёсых глаз, наполненных запредельной злобой. Выстрелив подростка третий раз, Беттер отступил на несколько шагов назад, чтобы немного разорвать расстояние. Упырь, приняв пулю в плечо, лишь стал сильнее дергаться, припадая на раненую руку. Издавая какой-то сипящий звук, он неумолимо приближался, разевая окровавленную пасть. «Сдохни, тварь!» Виктор, не выдержав, дважды выстрелил прямо в синюшное оплывшее лицо. Подросток, не дернувшись и не закричав, сломанной куклой упал на газон. На мгновение, показавшихся Беттеру вечностью, вокруг воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь шумом моторов, проносившихся мимо машин. «Убили! Ребенка убили!» Вдруг разорвал молчание неистовый вопль, переходящий в вой. На тротуаре, в десятки метров от Виктора, упала на колени истошно забывающая старуха. Еще несколько человек замерли в отдалении, напряженно наблюдая за страшным громилой с пистолетом в руках, стоящим над мертвым пацаном. «Витя, бегом в машину!» – заорал Дмитрий, высунувшись из окна. «Бегом, я сказал!» Рванувшись было в сторону ожидавшего коллеги, Беттер внезапно остановился, не веря своим глазам. Мужик, изорванный подростком в лоскуты, нелепо встрепенулся, потом дернулся еще раз и еще. Выставив в сторону негнущуюся, будто деревянную руку, Он сделал попытку опереться на нее, но упал. Снова содрогнувшись, как от удара током, мужчина приподнялся на руках, шатаясь. Затем неуклюже, норовя опрокинуться, поднялся на ноги. У людей, стоящих неподалеку, вырвался крик ужаса, а Виктор, стоявший позади мужика, отчетливо увидел оголенный от кожи позвоночник. Кровь из ран на шее уже не лилась ручьем. Лишь сочилась, стекая по руке каплями на землю. Мужик сделал один, второй, третий шаг в сторону кричащих людей. С трудом двигаясь на негнущихся ногах, он шел к тротуару. Стоило ему сделать несколько шагов, как молодая парочка, запнувшись друг от друга, дала деру. Вихрем промчавшись мимо, уронивший на асфальт пакет с покупками женщины средних лет. Застывший, как статуя. Пожилой мужчина, со следами давнего пьянства на лице, упал назад, беспомощно хватая ртом воздух, пытаясь что-то сказать или закричать. Первым из оцепенения вышел Виктор. В несколько прыжков, приблизившись к бредущему мужику, раскачивающемуся при каждом шаге, Бэттер на ходу ударил его в спину локтем. Развернувшись вокруг оси, мужчина широко взмахнул руками и кулем рухнул на землю, чтобы сразу же зашевелиться, пытаясь подняться, будто и не было сильнейшего удара. Повернувшись лицом к Одинцу, он издал тихий шипящий звук. Совсем как покойный пацан. Затем, приподнявшись на локте, мужик потянулся свободной рукой к Виктору, уставившись на него мутными злобными глазами. «Ну нахер!» – заорал Виктор, поднимая пистолет и целясь в голову мужику. «Ты не можешь жить! Сдохни! Влетевшая в лоб нежити пуля вырвала из черепа изрядный кусок. Забрызгав грязно-желтую траву розоватыми ошметками. Старуха на тротуаре завизжала, переходя на ультразвук. А Виктор, оглянувшись на замерших в ужасе женщину и старика, сунул пистолет в разгрузку и быстрым шагом направился к распахнутой двери, все еще ожидавшего Гелендвагена. «Сука, сука, сука!» Злобно шипел Бетер, ерзая на сиденье. «Не живут с такими ранами, не живут!» «Не живут», – тихим, спокойным голосом ответил Дмитрий, выдержав долгую паузу. «Ты пацану пулю в сверху вогнал. После такого никто не сможет выжить». У мужика голова болталась, как у сломанной куклы. Справа мясо до костей было выдрано. Они не были живыми, Витек. «Что ты хочешь сказать? Мертвые, что ли? Ходили и ползали?» Так не бывает, мне тоже слабо верится, все тем же ровным голосом сказал Погожин, но я раньше никогда не видел, чтобы человек с выдранным горлом поднялся на ноги. Помнишь работягу возле скорой и врача с половиной лица? Они тоже не должны были ходить. Куда поворачивать, товарищ штурман? На Тимирязевскую руле, прямо возле метро, двадцать второй дом. Большой такой, не пропустишь. Виктор не договорил, увидев бредущую по тротуару фигуру, нелепо шатающуюся при каждом шаге. Еще один! Ходок протягивал руки к идущим навстречу людям, но те, испуганно отскакивая в стороны, удирали, оглядываясь на несчастного. Проехав мимо, Дмитрий увидел, как пешие патрульные торопятся в сторону шатуна. «Витя, что еще странного ты заметил? Я-то в машине все время, а ты, сломя голову, на передовую рвешься». Дмитрий обернулся на секунду к Бетеру. «Да ты и сам все видел. Ранения, несовместимые с жизнью. Бурколо мутные. Людей жрать пытаются». Виктор сглотнул подкативший горлуком и продолжил. «Вот, у врачей в машине был запах такой». «Ну, как селедка протухшая, только рещи, Ацетоном и нашатырем политы. Может, что-то медицинское разлили, не знаю». «И откидываются они только после попадания в голову», — добавил Погожин. «Вчера еще такого не было, а сегодня стрельба, бегство депутата, живые и неживые на улицах». «Вот что, Витя, езжай к себе на родину, а я к своим знамя. На тебе два холодных». По-любому надо валить. Если что-нибудь узнаю или тебя искать начнут, сообщу. Хорошо, дружище, чуть повеселев, ответил Бэттер. Остаток пути коллеги ехали, слушая радио. Несколько раз Дмитрий притормаживал возле очередной шатающейся фигуры, валкой идущей в неизвестном направлении. У дома Виктора, пропустив несущуюся своющую сиреной скорую, Дмитрий свернул в сторону двора, но въезжать не стал. В багажнике спортивная сумка с трепьем. Вытряхни его. Свои стволы упакуй. Не свети лишний раз. Удачи тебе, старший прапорщик. Бывай, капитан. Даст Бог, сведемся. Оденец крепко пожал руку товарища, выпрыгнул из машины, повозился у багажника, покое вещи в большую спортивную сумку. Еще раз махнул рукой на прощание и пошел к своему подъезду. В отличие от двора Дмитрия, здесь было совсем пусто. Только две кошки сидели у подвальной отдушины, настороженно выслеживая кого-то. Дома Виктор не хотел долго задерживаться. Улететь все равно не получится с оружием. А на машине лучше выезжать сегодня, чтобы по пути домой заехать в Ярославль, где нису. Утрамбовав на дно большого походного рюкзака зимнюю куртку, перегрузил из холодильника и кухонного шкафа дюжину консервных банок, несколько армейских ЕРП, запасенных скорее по привычке, чем из необходимости, початую палку сырокопченой колбасы, двухлитровую сиську пива. Поверх еды загрузил белье, пару футболок, мыльно-рыльные принадлежности. В боковые карманы сунул аптечку и несколько шоколадок. Затем достал из сейфа свою персональную артиллерию. Карабин «Вепрь» 12-го калибра, оснащенный не хуже депутатского арсенала, но без излишеств, а потом и патроны с магазинами. Оружие и пустые магазины упаковал в чехол, а боезапас уложил в служебный рюкзак. Повертев в руках подаренный коллегами нож «Рекон», пугающих размеров тесак с пилой, брутально выглядящий, но не слишком практичный отправил его вслед за патронами. Затем тщательно почистил пистолет, перезарядил опустевший магазин. Немного подумав, по-быстрому принял душ и перекусил остатками продуктов из холодильника. Закончив со сборами, Виктор позвонил родным в Аркуту. с удовольствием услышав, что у них все хорошо. Обрадовал семью известиям о скором приезде. Собрал вещи и уже направлялся к двери, как вдруг телефон запеликал. Поставив сумку на пол, Одинец достал звонящую мобилу. «Алло, Витек!» – звонил Погожин. «Я тут поговорил со знающими людьми. Без подробностей все плохо. Мотай из города. Москву могут закрыть на карантин. Эпидемия. Чиновники бегут все кто куда. Как мы и думали, мертвые оживают. Бросаются на живых, и те становятся такими же. Убить можно только выстрелом в голову. Все понял?» «Так точно, Дима. Спасибо. Сам как?» «К своим еду. Отбой. Удачи». Вздохнув, оденец сунул трубку обратно в карман. Смачно выругался. Если бы он собственными глазами не видел оживших мертвецов, то решил бы, что у его коллеги крыша поехала. Только события трехчасовой давности были слишком очевидны. «Случилось нечто страшное». О настоящих масштабах бедствия пока можно лишь догадываться. В том, что за эпидемией неизбежно начнутся смутные времена, с падением экономики в Тартарары и новыми 90-ми можно было не сомневаться. Подумав еще немного, Виктор достал несколько пачек патронов, забил ими все магазины к вепрю. Упаковав все обратно в чехол и рюкзак, позвонил отцу категорично приказав потратить все наличные деньги на запас продуктов и воды, запереться дома и ждать его приезда. Затем сделал два коротких звонка – Денису в Ярославль и владельцу арендуемой квартиры. Закончив с телефоном, оденец снова накинул на плечи рюкзак, подхватил увесистую сумку, запер квартиру и оставил ключи в почтовом ящике». Добравшись до гаражей, уложил поклажу в купленную недавно буханку, адаптированную под серьезное бездорожье прежним владельцам. Осмотревшись по сторонам, забрался в удобную, грамотно переделанную кабину, выехал на Алтуфьевское шоссе и покатил в сторону выезда из Москвы. Заодно свернул по пути на АЗС, чтобы залить под горлышко бак машины и четыре пустые канистры. За то время, что Одинец собирался в дорогу, обстановка в городе заметно ухудшилась. Звуки стрельбы раздавались непрерывно. Казалось, Москва празднует очередной Новый год, с лишь разницей, что шатающиеся фигуры на улицах были не перепившими шампанского безобидными гражданами, но мертвецами, восставшими против законов природы и всего живого. Заправившись и выбравшись за кольцевую по не слишком загруженному машинами Алтуфьевскому шоссе в объезд вечно забитой Ярославки, Виктор поехал через многочисленные коттеджные поселки, продолжавшие жить своей обычной, размеренной жизнью. И-за всех сил хотелось верить, что все плохое останется там, внутри кольца, что это ненадолго, лишь здравый смысл говорил о том что после всего увиденного впадать в благостные ожидания слишком глупо. К тому же дома ждет семья. Надо торопиться. Проехав Пушкина, Виктор вырулил на Ярославское шоссе. Поток машин из Москвы оказался намного плотнее, чем в обычные дни. Встречка, наоборот, выглядела довольно пустынной. Первое доказательство, подтвердившее слова Погожина о карантине, прорычало мощными двигателями перед поворотом на Сергеев Посад. Ведомая машиной ВАИ военная автоинспекция, и штабным уазом колонна из полутора десятков БТР и топливозаправщика пронеслась в сторону столицы, наполнив вечерний воздух тяжелым запахом дизельной гари. Вторая колонна, усиленная БМП-2, встретилась на 96 километре. Если в Москву со всех сторон стягивались такие силы, оставалось лишь порадоваться тому, что вовремя уехал. Виктор не понаслышке знал, как блокируются города или целые районы. Ответив на звонок отца, Виктор узнал, что все имевшиеся деньги потрачены на воду, гречку, рис и консервы. Сестра загнана в квартиру, а мать вот-вот вернется с работы в больнице. Совсем не кстати вспомнилась прошлогодняя попутчица, ехавшая с ним в одном купе из Воркуты год назад. «Эх, Марина, куда же ты пропала? И что с тобой сейчас? Встретиться бы, посидеть где-нибудь в ресторане. Хотя какие сейчас к черту рестораны? Самое время забрать девчонку и ее отца, забиться в медвежий угол, переждать смутные времена». А когда все успокоится, можно и в кабак, и… Да хоть в ЗАГС!» Вспоминая случайную знакомую, Одинец повеселел и, насвистывая какую-то мелодию, продолжил свой путь в сторону Ярославля. Оттуда, переночевав у друга, он собирался начать долгую и тяжелую поездку до родной Воркуты. «Валентина Ивановна, там больной в реанимации, что с московского самолета с инфарктом привезли?» Поднялся и по палате ходит. Стревоженная медсестра вбежала в ординаторскую, где собрались для короткого ужина врачи кардиологического отделения в Иркутинской больнице скорой медицинской помощи. Я ему сказала лечь, а он не слушается. И вообще какой-то заторможенный. – Ивановна, пейте чай, я схожу разберусь, – заверил начальницу Иван Сергеевич, талантливый хирург. Два часа назад оперировавший непослушного больного. Если сам не справлюсь, Тася вам позвонит. Глава 5: Денис Хворостов. Сотрудник ЧОП «Легион». 8 апреля 2008 года. Ярославль. Обожаю первые часы после сдачи дежурства сменщику. Отписался, передал ключи и свободен. На целых два дня. «Спи, гуляй. Блаженство, одним словом!» Выехав за проходную в наилучшем настроении, по дороге домой заглянул в лотос, жадно забив телегу продуктами. «Без спешки завез покупки домой», — поболтал у подъезда соседом Степанычем. Старый хрыч, любитель пришельцев и шапочек из фольги, в этот раз поведал, что в Москве на улице выпустили боевых людоедов из секретных лабораторий кровавой гыбни. Мол, на Красной площади средь бела дня чуть ли не президента съели. Расставшись с запойным фантазером, я вытряхнул из ушей насыпанную им клюкву, платно пообедал, слушая свежий концерт Чайфа, и рванул к Саньке на работу забирать любимую домой. По пути загнал свой трехдверный Паджеро на шиномонтаж, заменить наконец-то зимнюю резину и сделать балансировку колес. Попивая кофе из пластикового стакана, полчаса любовался проходящими мимо девушками, быстро оголивших ножки под ласковым солнышком, прогнавшим слишком долгую зиму. Когда механик сообщил о конце работы, расплатился и запрыгнул в удобное кресло своего железного коня. Мягко шурша по покрышками по асфальту, выехал обратно на проспект Октября, оттуда на Ушинского, а с него через Богоявленку на Московский проспект. Центр города кипел бурной, активной жизнью, словно не чувствуя разгар рабочей недели. По тротуарам шествовали толпы молодых мужчин, увешанных символикой московского «Спартака» и ярославского шинника. «Ага, сегодня же товарищеский матч!» Всю неделю об этом на работе мужики спорили, да фишами города оклеен. На проспекте меня встретила очередная неожиданность. По встречной полосе двигалось непривычно много машин с московскими номерами, создавая совсем нешуточную пробку. Часть едущих сворачивала на Большую Октябрьскую. Остальные, закрыв дорогу сплошным железным ковром, дожидались своей очереди. Наша полоса тоже встала. Видимо, впереди на перекрестках кто-то кого-то не мог пропустить. Как всегда... Рассматривая сидящих в московских машинах, Я не мог отделаться от мысли, что здесь что-то не так. На фанатов Спартака, едущих на сегодняшний матч с Шинником, большинство из них не были похожи. Простые мужики, женщины, дети, старики. В значительной части машин люди сидели вчетвером, с баулами на руках. Не иначе, как туристы. Хотя, куда их столько едет? «Предпасхальная ярмарка, что ли, в окрестностях Ярославля начинается?» «А сегодня, кажется, Благовещение?» «Определенно, стоит хотя бы иногда включать телевизор или радио слушать». «А, ладно. У Саньки спрошу. Она хоть интернет читает, должна быть в курсе событий». Наконец, протиснувшись на Малую Пролетарскую, я довольно быстро добрался до речного порта, припарковавшись на полупустой стоянке перед воротами. Пока я гулял и скучал в пробке, часть сотрудников наверняка разъехалась по домам. Алька после моего звонка о приезде выскочила довольно быстро. Видимо, на проходной ожидала. В полной боевой готовности. «Мяу!» Первое, что сказала Саня, забравшись в машину. «Милый, я так тебя ждала!» «Мур!» Мой отзыв на интимный пароль не оригинален, но всегда по месту. «Пробка на мосту!» «Москвичей на дороге почему-то много, весь проспект забили». «А ты чего, не знаешь?» Алька сделала круглые глаза, искренне удивившись. «Там в Москве такие ужасы творятся!» Мы с девочками видео смотрели в интернете. И на всех форумах пишут. «Ага, боевые людоеды президента съели!» «Как же!» Вспомнив разговор со Степанычем, глумливо ответил я. Денья. Моя любимая вдруг стала серьезной, в глазах промелькнула тревога. «На самом деле, в Москве людей едят на улицах, много роликов и фоток, ужас просто!» «Аля, ну что за бред?» «Очередной Мигалков или панторчук снимают очередное говнокино!» «Запустили ролики в сеть для раскрутки!» «А вы ведетесь!» «Вон, сейчас домой поедем, увидишь, сколько спартаковцев по центру с мясными флагами ходит!» «Если бы там людей жрали, в Белокаменной давно бы войска на улицах были, они в футбол играли». Кажется, мои слова подействовали на Саню. Она сразу успокоилась и расслабилась, накрыв мою руку своей изящной и нежной ручкой, кротко улыбнулась. «А я завел машину. Скоро окажемся дома, а там…» Соскучился по ней. Домой добирались непривычно долго. Сначала по Московскому до моста, затем через площадь и Первомайскую. На улицу Свободы сворачивать не стал, она всегда забита, хоть так и ближе. Саня сидела молча и рассматривала происходящее на улицах. Стайки фанатов обеих команд размахивали шарфами и флагами, пивными банками, орали свои кричалки. Причем местами встречи фанатов с милицией выглядели совсем немирно. Улица Кирова, наш провинциальный Арбат Имбродвей в одном флаконе, был забит людьми, как в праздничный день. Глядя на все это, моя женщина окончательно расслабилась, то и дело бросая на меня шаловливые взгляды. Вечер предстоял жаркий. Добравшись наконец к дому, я вспомнил, что за сегодняшней суетой забыла о главном. Днем звонил Беттер, предупредив о том, что заедет ненадолго в гости. И он туда же, в бесконечную вереницу московских визитеров. А у меня, как назло, ни капли топлива для заправки бронетранспортера. Отправив Фальку домой, быстрым шагом поспешил в ближайший магазин, за необходимым атрибутом мужских посиделок. С бутылкой в руках и улыбкой на лице. «Счастливым! От предвкушения приятного вечера! Я почти вбежал во двор!» на ходу доставая из кармана ключи с таблеткой от двери в подъезд. Внезапно взгляд зацепился за знакомую фигуру немалых размеров. Протиснувшуюся в тесную калитку, обветшал и ограды за домом. «Игорь, мой друг и сосед, тащил кого-то, едва не взвалив на плечи. «Денис, открой, пожалуйста, подъезд!» Лукин тоже увидел меня. «Коляну с первого этажа плохо, помочь надо. Присмотревшись к мужику, висящему на могучем плече Игоря, я узнал Николая с первого этажа, по жизни мутного типа. Похоже, опять вляпался куда-то. Бледный, рука забинтована. Или перепил с утра. С ним такое не раз случилось. На ногах просто не стоит. «Может, ему в больничку надо?» – спросил я, придерживая дверь в подъезд. что то он совсем плохой». Скорые возле шинника все. Там кипиш какой-то. Фаны подрались, что ли? Ментов куча. Сейчас его положим дома. Если что, на руках отнесем в ближайшую. На дорогах сам видишь, что творится. Похлопав по карманам бедолаги, я нащупал связку ключей и открыл его квартиру, встретившую неуютным полумраком. Блеклые обои грязно-желтого цвета. Задернутые шторы из плотной, давно выгоревшей ткани. Тяжелый запах берлоги неопрятного одинокого мужика. Паутина по углам. «Фу, блин, ну и дыра!» – выдохнул Лукин, уложив коляна на жалобно скрипущий диван. «Надо же себя так не любить!» Комната, чья обстановка не менялась, наверное, лет 50, выглядела не лучше прихожей. Дряхлая мебель, ветхие обои. Батарея пивных и водочных бутылок в углу. Из общей картины, навевающей депрессию, выбивались только современный плазменный телевизор с большой диагональю. Дорого выглядящий компьютер, опять же с плоским дисплеем. И навороченная стереосистема, стоящая на древнем комоде. «Глянь, сосед-то наш, любитель хай -тека. Игорь тоже обратил внимание на модерновую технику. «Эй, Колян! Ты как, живой?» «Дача! На дачу!» – просипел больной, пытаясь непослушными руками достать что-то из кармана. – Какая дача, родной? В больничку сейчас пойдем. Может, лучше воды? Лукин прикоснулся рукой к покрытому испаренной лбу Николая. – Ох, ничего себе! Да ты горишь просто! – Денис, принеси воды, лучше в бутылке. Я метнулся на убогую кухню ничем не отличающуюся от остальной квартиры. Нашел среди кучи бутылок в углу полулитровую пластиковую. Быстро ее помыл. И только сейчас обратил внимание на дорогущий фильтр от воды от известной швейцарской фирмы. Налив из него полную бутылку, отнес ее в комнату и отдал Игорю. Пока тот возился с больным, я начал звонить в скорую. Впрочем, безуспешно. Линия занята наглухо. «Э, ты что надумал?» Вдруг закричал Лукин, державший Коляна под голову. «А ну, дыши давай!» Подскочив к мужикам, я увидел, что глаза больного закатываются, а руки безвольно упали на диван. «Игорь», он отключился. сдавленным голосом сообщил я другу. «Первую помощь умеешь оказывать?» Сосед мотнул головой и, мол, «не умею». «Быстро ищи на шатырь! Я видел упаковки лекарств». «Может, ещё адреналин в ампулах найдешь? Быстро!» Отогнав Лукина в сторону, стащил Коляна на пол, быстро ощупал грудь и начал делать непрямой массаж сердца. Раз, два, три, четыре, пять, пауза. Раз, два, три. За спиной во второй комнате скрипели дверцы и ящики. На пол что-то падало, слышалась приглушённая ругань. Затем Игорь побежал на кухню, устроив там жуткий грохот. Я приложил пальцы к шее больного, стараясь нащупать пульс. Глухо. Сделав еще несколько попыток запустить сердце, я сел на пол и откинулся спиной на диван. «Игорь, все, кранты! Помер Коля!» Лукин появился в комнате, держа в руках какие-то упаковки ампул и пузырьки. На его лице застыло выражение, то ли возмущение то злости. «На шитыря нету, зато есть вот это!» Он протянул ко мне найденные препараты. «Что это?» – удивился я, разглядывая надписи на упаковках. «Прекурсоры для варки наркоты, брезгливо прошипел Игорь. «Торчком он был. Наверняка передословил Да ловил. Дача ему привиделось, ага, там везде, в шкафах, в коробках, куча этой срани!» Он наверняка еще и банчил, сука. О неистовой ненависти Лукина к наркоманам и барыгам я знал давно. Похоронивший в 90-х половину друзей детства, сгоревших на игле, он терял контроль над собой. Стоило заговорить о дуре или дураках ее употребляющих. У него в кармане телефон. Достань его. Там наверняка контакты таких же уродов, как он сам. Сдадимся ментам, пусть разбирается! Сосед едва не пнул остывшее тело Коляна ногой и пошел на кухню звонить в милицию. Вытащив из брюк усопшего новомодный и стоящий бешеных денег коммуникатор с эмблемой надкушенного яблока на задней крышке, я поплелся на кухню, где Лукин со злостью утерзал кнопки своей мобилы. На столе и тумбах лежали пакеты с упаковками препаратов. В одном из них я нашел пластиковые шарики, подобные тем, в которые пакуют бахилы в автоматах для продажи. «Это что?» Я открыл один из шариков и высыпал на стол его содержимое. «Уж точно не специи», – зло ответил Игорь. «Что за черт, не дозвониться?» В это время из комнаты донесся скрип дивана, как если бы на него кто-то сел. Услышав это, Лукин метнулся обратно в комнату, я направился за ним. Колян, дергаясь при каждом движении, словно в агонии, поднимался на ноги, уперевшись руками в скрипящее пружинами ложе. Его шатало из стороны в сторону, но он определенно был жив. Еще немного подергавшись, Наркоша сумел выпрямиться и застыл, стоя к нам спиной. «Что, сученыш, оклемался?» Закричал Игорь и, подойдя к восставшему из мертвых, схватил его за плечо. Реакция Коляна была неожиданной. Стоило руки Лукина оказаться на его плече, как он, дернувшись, наклонил голову и вцепился в палец, прокусив его до крови. «Ах ты, тварь!» – взревел Игорь, легко отшвырнув тщедушное тело наркомана в угол с телевизором. Сбив с тумбы дорогущую плазму, Колян тяжело упал на гору бутылок и тут же завозился, пытаясь подняться. Разъяренный Лукин, выдернув из розетки удлинитель, заломил покрытые портаками руки больного за спину и принялся скручивать запястья проводом. Затем легко приподнял дергающееся тело, перетащил его на середину комнаты, примотал ноги к связанным рукам. Колян сипел, дергался, но вырваться из классической вязки улиткой не мог. «Лежать, сука!» – зло проревел Игорь. «Лежать!» «Денис, у тебя водка была, надо палец промыть! Хрен знает, что у него во рту было!» Тщательно промыв водкой рану, я перевязал ее найденным на кухне бинтом. Мой друг шипел от боли. Укус оказался глубоким, но терпел, не брыкаясь. Закончив с перевязкой, я вернулся в комнату, увидев, что Колян перевернулся на бок, требыхаясь. К счастью, его конечности были связаны надежно. «Игорь, иди сюда! Что у него с глазами?» – Позвал я соседа, увидев побелевшие страшные зенки наркомана. «Жуть какая!» – пробормотал Лукин, стоя за моей спиной. «Как в фильмах ужасов! Аж мороз по коже!» Чем он так упоролся? Потоптавшись еще пару минут по разгромленной квартире, мы вышли в подъезд, с облегчением вздохнув после тяжелой атмосферы наркоманской берлоги. «Игорян, давай я тебя в больничку отвезу? Прививки сделать, может он бешенством болен? Давай. Только позже, надо Ксюху с работы дождаться. Ты к себе иди, а я перевяжусь и позвоню, как она придет». Когда Лукин зашел в свою квартиру… Я поднялся к себе, встретив на пороге встревоженную Альку. «Милый, где ты был так долго?» Она чуть ли не бросилась обнимать меня. «Мне страшно». «Ну что ты, малыш?» «Я здесь, со мной все хорошо». Я обнял ее и поцеловал в лоб. «Только вот гостинец для Виктора испортился. Придется снова сбегать в магазин». «Я тебя никуда не пущу!» В городе такое творится, как в Москве! Не пущу, слышишь? Саня вцепилась в меня пальчиками, по ее щекам потекли слезы. После того, как я молча стянул в себя кроссовки, она потащила меня в комнату к компьютеру. Открывая одно окошко за другим, она включила мне видео с московских улиц. Затем, переключившись на Ярославский портал, показала съемку с площади перед шинником. Везде было одно и то же. Странные дерганно двигающиеся люди хватали зазевавшихся прохожих, моментально цепляясь в них зубами. Картины выглядели одна ужаснее другой. Когда вырванные куски плоти исчезали в пастях взбесившихся маньяков, те снова впивались зубами в тела своих жертв. Вокруг кровавой вакханалии творился хаос. Одни бежали неистово вопя. Другие пытались оттащить каннибала в стороны. На очередном кадре лицо маньяка, перемазанное в крови, показали крупным планом. Я содрогнулся. Такие же белёсые глаза, источающие ужас, как у нашего Коляна. «Саня, это Кобздец», – прошептал я, чувствуя, как холодная волна страха прокатилась от пяток до макушки. Застряв в горле колючим комом. Что люди пишут обо всем этом? Пишут, что такое по всей Москве. И у нас перед стадионом тоже. И на вокзале. Говорят, что это какая-то болезнь. При укусе заражаются и через час становятся такими же ненормальными. Аля снова чуть ли не плакала. Говорят даже, что укушенные умирают. А потом оживают и на людей бросаются. Дело дрянь. Хотя слухи насчет восставших мертвецов точно перебор. «Так не бывает», — ответил я, вспоминая происходившее двадцатью минутами ранее в квартире Коляна. «Малыш, извини. Я должен оставить тебя ненадолго. К Игорю сбегаю». «Не ходи, милый, я боюсь», — запричитала она со слезами в глазах. «Не надо, я здесь, из дома не выйду. Туда и назад, хорошо?» Кое-как успокоив подругу, запрыгнул в сланцы, одним махом спустился этажом ниже, утопил кнопку звонка, залившегося длинной громкой трелью. «Чего шумишь?» – возмущенно спросил Игорь, пропуская меня в прихожую. – Я рану обрабатывал, а тут ты, будто на пожар. – Сосед, интернет или новости сегодня смотрел? – спросил я на одном выдохе. – Там, короче, херня творится непонятная. Какая херня, Денис! Какой интернет? Я целый день настройки рабочих гонял и с заказчиком ругался, а тут еще этот ублюдок укусил. Он потряс перед моим лицом перебинтованным пальцем: Включай компьютер, покажу. Мы зашли в комнату. Когда комп загрузился, Лукин последовал моим указаниям, что и где искать. После просмотра нескольких роликов и чтения комментариев к ним. Он помрачнел. «До полутора часов, значит, если не брешут. Хотя выглядит это все, как в дешевой пародии на Ромеро. Но глаза и обвисшие морды такие же, как у барыги». Игорь замолчал, быстро щелкая мышкой, перелистывая страницы форумов и блогов, иногда задерживаясь на фото с крупными планами лиз каннибалов, затем переключился на канал с официальными новостями. Но там все выглядело более чем пристойно. Менты тащили психов, скованных наручниками, в скотовозке, А диктор вещал, что отдельные группы агрессивно настроенных граждан совершили ряд нападений и все под контролем. Однако бредовые слова телеведущей были заглушены звуками стрельбы на улице. Кто-то несколько раз выстрелил из пистолета. Тут же затрезвонил мой мобильник. Саня сквозь плач умоляла меня вернуться домой. «Полчаса уже прошло, Дэн», — внезапно севшим голосом сказал Игорь, тут же напомнив мне события годовалой давности. «Видимо, не судьба мне пожить. Ты вот что, привяжи меня к батарее покрепче, а сам встреть Ксюху, отведи к себе. Если я стану таким же, как они…» «Не хочу, чтобы она меня видела таким. Ей навредить не хочу. Зайди через час, если я... В общем, пистолет у тебя есть». Сгоняв к себе, перепрыгивая через ступеньки, я схватил служебные наручники. Вернулся и приковал Лукина одной рукой к трубе отопления. Он сел на пол, тяжело дыша. Белки его глаз уже покраснели. На лбу выступили капли холодного пота. «Кажется, не врали в этих ваших интернетах». Вздохнул он, глядя куда-то в пустоту. «Видимо, судьба, Денис». «Ксюхе, помоги, ладно?» «Деньги, если что, есть, она снять сможет». «А ты принеси мне коньяк». В баре стоит. «И воды». Выполнив просьбу друга... Я с неспокойным сердцем вышел из квартиры, заперев ее на ключ. Затем, подумав, позвонил Ксении и попросил ее сразу же по приходу подняться к нам в гости, не посвящая, впрочем, в детали. Семейные посиделки давно стали традицией. Зная ее тяжелый характер, решил, что вместе с Алькой сможем удержать жену Игоря от необдуманного поступка. Ведь она бросится спасать мужа, помогать ему. «Что, если он станет таким же, как остальные зараженные?» Последующий час с лишним я решил выждать чуть дольше. Показался мне вечностью. Аля тихонько плакала, узнав, что случилось с соседом. Я ходил по квартире из угла в угол, то и дело, поглядывая на стрелку настенных часов. Минутная стрелка словно застыла, двигаясь чудовищно медленно. Ксюха еще не приехала. Наверное, стояла в пробке. Ее офис находился в Брагина, откуда и без заторов ехать не скорое дело. Час и пятнадцать минут наконец-то прошли. Я приказал Альке сидеть и не рыпаться. Пошел к Лукину. Провожаемый плачем и просьбами подруги никуда не ходить. Осторожно, отперев дверь, я прислушался. Легкий стук наручников о трубу говорил что сосед шевелится. Но жив ли он? Дойдя до комнаты, я заглянул в нее, не входя. В нос ударил резкий химический запах, смешанный с запахом алкоголя. Бутылка лежала опрокинутой. По паркету растеклась большая коньячная лужа. Сам Игорь, лежа в неестественной позе, тихонько стонал. Не сипел, как Колян, а постановал, глядя на меня да нельзя красными. Но все же немутными глазами. И, is... Прошептал он потрескавшимися губами. Затем попытался поднять свободную руку. Однако сил не хватило. Я метнулся на кухню, распечатал литровую пластиковую бутылку и бегом вернулся к другу. С трудом усадив тяжелое тело атлета, прислонив его к стене, приставил бутылку к губам. Он начал жадно глотать, мигом выпив живительную влагу. Попросил еще, успокоившись только после второй, тяжело дыша и обильно потея. Проведя пальцами по его пылающему лбу, я понюхал капли, скривившись. Воняло смесью ацетона с уксусом и аммиаком. «Игорьяныч, давай скорую вызову. Ты вроде не умер». «Нет». На! Да. с трудом пролепетал он. Ить. После третьей бутылки ему стало немного лучше. Отдышавшись, попросил оставить еще бутылку воды и ключ от наручников рядом. Мол, если оклемается, то сам себя отстегнуть сможет. А если нет, Сения приехала еще через полчаса, когда миновало 10 вечера. Пустив ее в квартиру, я чуть ли не силой втолкал ее в комнату. Она, увидев мое встревоженное лицо, сразу начала спрашивать, что случилось и где Игорь. А узнав о произошедшем, рванулась прочь, извергая в мой адрес многоэтажные ругательства. С трудом удержав ее, вернул в комнату, предоставив заботу о ней Альке, а сам пошел на кухню замазывать йодом царапины на щеке и руках. Зазвонил телефон. «Алло, Денис!» Забасила трубка голосом Беттера. «Я приеду поздно. Тут полная жопа. Под Переславлем авария. Хрен их маму знает, когда пробка рассосется. В Москве такая херня творится, не поверишь. Я Еле успел ноги унести. Туда уже военные поехали». «Витя, тут такое дело...» Начал я убитым голосом, вызвав тревогу друга. Игоря укусили. Он жив еще, но болен. В общем, не знаю, что дальше будет. Приезжай поскорей. Ксюха не в себе. Еду, брат. После некоторой паузы ответил Бэттер. Жаль мужика. В прошлый раз после а в этот... Попрощавшись, я вернулся к девчонкам. Ксения билась в истерике. Алька пыталась ее успокоить, как могла. Подумав немного, я достал из аптечки пару таблеток снотворного и, с силой затолкав их в плачущую жену соседа, присел на край дивана. Оставалось только ждать. Глава 6 Игорь Лукин. Архитектор. Ночь с 8 на 9 апреля 2008 года. Когда за ушедшим Денисом захлопнулась дверь, Игорь вздрогнул от резанувшего по ушам грубого звука. Каждое движение – шум, вдох – отдавались в голове и в теле неистовой болью. Миллиарды острых, раскаленных иголок терзали каждую клеточку организма, разрывая его на мелкие кусочки. Волнами накатывала тошнота, отступая после попытки вывернуть содержимое желудка. Спазмы сменялись острыми приступами боли в животе. Кишки будто узлом завязывали. Голова, словно сжатая огненным обручем, в такие моменты взрывалась болью, перетекающей в глаза и уши. Ненадолго отступала, чтобы снова наброситься после очередного спазма. Когда боль немного утихла, Лукин почувствовал испепеляющую жажду. Тело горело. Внутри пылал пожар, и его надо было затушить, хоть ненадолго. Протянув руку к стоящей рядом бутылке с водой, он едва приподнял ее. Сил донести к губам не хватило. С трудом улегшись, подтянул драгоценный сосуд, перевернул его и принялся пить, как из соски. Часть бесценной влаги выливалась на пол, а когда бутылка опустела, Игорь припал с сохшимися губами к лужице, но ее хватило ненадолго. Жажда на минуту отпустила, чтобы вернуться вновь, яростно терзая тело. Сквозь красные и серые круги перед глазами, он смотрел на ключ от наручников. «Надо отстегнуться, добраться в ванную, там много воды, там целый водопровод прохладной, мокрой воды!» Пытаясь схватить ключ непослушными, одеревеневшими пальцами, Игорь лишился сил, несколько минут переводя дыхание. Мучительная жажда заставила сделать новую попытку. Затем еще и еще. Весь мир, весь смысл жизни сузился до размеров маленького кусочка металла. Наконец, ему удалось схватить его. С огромным трудом перевернуться погрузившись в пучину безумной боли. Еще большие усилия понадобились, чтобы после нескольких попыток вставить его в крошечное отверстие. Когда рука освободилась, Игорь уронил голову на пол, хватая ртом воздух. Снова накатила тошнота. Снова спазмы в желудке. Снова дикая боль, текущая из головы в глаза. Мир потемнел несколько минут продержав мученика в спасительном мраке, свободном от боли. Затем вернулся, а с ним возвратились рвущие тело иглы и жажда. Застонав, Лукин попытался подняться, но даже не оторвавшись от пола, снова распластался на паркете, скользком от пота и воды. Извиваясь, словно червь, ежеминутно замирая для передышки. Пополз в сторону спасительной ванны, к счастью, она была не закрыта. Несколько волн тошноты и боли останавливали его. Лишь пылающий внутри огонь заставлял двигаться. Язык, распухший от жажды, заполнил весь рот, такой же сухой, как губы. Вместо стона теперь вырывалось степенье, перемежавшееся скрипящими хрипами. Добравшись, наконец, до ванны. Из последних сил, то и дело соскальзывая. Каждый раз ударяясь головой о плитку и корчась от взрывов боли, Игорь все же залез на край ванны. Сквозь надвигающуюся сумрачную пелену дотянулся рукой до крана. Открыл его. Из последних сил перевалившись на прохладное, влажное дно. Чуть отдышавшись, принялся жадно, словно зверь сосать и локать воду со дна белоснежной чаши, то и дело содрогаясь от новых приступов тошноты и разрывающей сознание боли в горле и глазах. Утолив первую жажду, Лукин перевернулся, подставив лицо под струю благословенной влаги, хватая ртом брызги. Жажда потихоньку отступала. Боль тоже, казалось, стала милосердней. Зато приступы тошноты стали яростнее. Один из них выплеснулся наружу. Снова перевернувшись на живот, Игорь выливал из себя все, что было внутри, хриплость иная после каждого спазма. Едва отступившая боль набросилась с новой силой, но теперь ее визиты стали намного короче. Опустошенный, с трудом дышащий, Игорь копошился над дне ванной с трудом перевернувшись на спину, чтобы снова поймать ртом струю воды. Поперхнувшись, закашлялся, хрипло взвыв от острых спазмов в желудке. Закрыл лицо руками, жадно хватая каждую каплю, протекающую сквозь ладони. Постепенно агония прекратилась, сменившись бессилием. Волны боли начали затихать, становясь реже и тише. Спазмы исчезли, в мышце вернулась слабая, но ощутимая способность двигаться. Остался только горящий внутри огонь, не затухающий от капель попадающих в рот. Неуклюже повозившись, Игорь заткнул слив пробкой. Кое-как уселся и откинулся на стенку ванны, свесив руку через край. Так он не утонет, если вдруг потеряет сознание. Чаша постепенно наполнялась студенной влагой, но холод не чувствовался, лишь пылающий внутри костер стал слабеть. Зачерпывая свободной рукой воду прямо из ванны, Лукин выпивал горсть за горстью, утомившись, отдыхал, затем снова жадно хлебал. Спустя десятки минут, которым Игорь давно потерял счет, изнуряющая жажда отступила. Тело, плавающее в наполненной до краев ванне, почти не чувствовалось, став легким, как пёрышко. Перед глазами все еще вертелись радужные пятна, но голова обрела способность думать, досаждал только пульсирующий шум в ушах. Повисев в невесомости какое-то время, он впервые за вечер или ночь ощутил холод, Костер давно погас. Внутренности больше не выворачивались, даже есть захотелось. Нет, не так. Прежнюю жажду сменил первобытный голод, скрутивший желудок. Внутри все заныло, накатила ярость, непривычная для спокойного от природы Лукина, вырвавшись из горла утробным рычанием. Расплескивая воду, он задергался, вывалился из ванной на скользкую, как лед, плитку. И неуклюже перебирая руками и ногами, оставляя за собой лужи, на четвереньках пополз на кухню. Распахнув холодильник, схватил первое, что попалось под руки – кольцо колбасы. Тот же впился в нее зубами и сожрал, почти не пережевывая. Следующим исчез кусок ветчины. Ломать сыра. Опустошив холодильник, Игорь упал на пол, часто и глубоко дыша. Желудок наполнился, но голод никуда не исчез. Поднявшись на колени, дотянулся до морозилки, выгреб содержимое на пол и принялся пожирать добычу. Рот наполнился соленым привкусом крови, затрещали зубы, но вкус собственной крови только подстегнул алчущую утробу. Рыча и захлебываясь слюной, Лукин грыз твердый, как камень пельмени кусок ледяного окорока, замороженные котлеты. Когда наконец ничего не осталось, выпотрошил шкафчик с консервами, с трудом контролируя себя, оставляя на руках и губах порезы. Он опустошал одну за другой банки с мясными и рыбными консервами, брезгливо отбрасывая в сторону горошек, фасоль и кукурузу. Наконец, почувствовав сытость, Игорь упал посреди кухни, переводя дыхание, а вскоре забылся тяжелым без сновидений, сном, часто подрагивая во сне от судорог, пронизывающих тело.